Тень, знавшая свое место. Алексей Макаров. Годы жизни 1675-1740. Впрочем, близ царя находился еще один служитель, уже вовсе с ним неразлучный, истинная тень Петра. Род обязанностей этого человека исключал всякую самостоятельность. Положение его было очень скромное, почти незаметное, а все же от него зависело многое и никто не осмеливался портить с ним отношения. Алексей Васильевич Макаров был потомственным подьячем и начинал службу в приказной избе. Сначала у Меншикова, потом, несомненно, по рекомендации Александра Даниловича попал подьячем же к государю. Это произошло в 1704 году, и с тех пор Макаров состоял при Петре до самого конца. Государь ценил этого тихого работника за любовь к порядку Честность, идеальную исполнительность и неучастие в придворных интригах. Макаров аккуратно вел всю огромную переписку, вечно спешащего Петра с одинаковым усердием занимался и государственными делами, и личными нуждами царя. Через некоторое время Петр уже не мог без этого помощника обходиться. При этом существовала и так называемая «ближняя походная канцелярия», которой руководил старый пьяница Никита Зотов к которому царь был привязан с детства. Зотов пышно именовался ближней канцелярией генерал-президентом, получил титул графа, но никакого веса не имел. Макаров же в чинах практически не поднимался, его просто переименовывали. Из государева двора подьячего в придворного секретаря, затем в кабинет секретаря. Однако он был в курсе всех царских дел, Мимо него не проходила ни одна бумага, и все знали, что путь к Петру лежит через Алексея Васильевича. Нет смысла перечислять круг обязанностей Макарова. Все, чем интересовался и занимался царь, автоматически становилось компетенцией кабинета, как называлось маленькое ведомство кабинет-секретаря. Помимо прочего, оно распоряжалось приватной казной государя, а в ней скапливались немалые суммы. Петр желал подавать своим подданным пример денежной щепетильности и поначалу брал на свои личные надобности только жалование, полагавшееся ему по занимаемому чину – десятника, капитана, потом гвардейского полковника. Но через некоторое время в ту же копилку полились более существенные суммы. Например, подарки от торговых кумпанств, губернских управлений и так далее. Туда же шел доход от монополии на соль, 600 тысяч рублей в год. Расходовались эти средства по желанию государя на что угодно, бесконтрольно. Ведал такими денежными выплатами Макаров, и деньги к его рукам не прилипали. Он так и не стал богачом, получая весьма нещедрый оклад. Сначала 300, потом 600 рублей в год. Последний соответствовал чину полковника. Иногда царь награждал секретаря поместьями, но тоже умеренно. Не десятками тысяч и не тысячами душ, как других своих соратников, а сотнями. Известно, что для повышения доходов экономный и расчетливый Алексей Васильевич давал суды под процент тоже невеликими суммами. Отдельного упоминания заслуживает особое задание, которое он получил от государя после нештатского мира. Составить гисторию Свейской войны. Объяснение тут может быть только одно. Эта важная работа должна была вестись в непосредственной близости, чтобы Петр во всякую свободную минуту имел возможность внести поправки и дать указания. К тому же в качестве кабинет секретаря Макаров, конечно, имел доступ ко всем архивам и документам. Под сухим пером бывшего подьячего труд получился довольно скучным для чтения. Впрочем, занимательность не входила в задачу автора. Государю требовалась правильная трактовка всех перипетий этой долгой и трудной войны, и с этой целью история справилась. Фигура личного помощника, регулирующего информационные потоки и доступ к телу правителя, имеет колоссальное значение во всякой самодержавной системе, а в бюрократической особенно. Поэтому даже нечистолюбивый, бесконфликтный Алексей Васильевич очень быстро сделался влиятельнейшей персоной. Уже в 1706 году сам Апраксин, пересылая царю прошение, обращается к ничтожному подьячему следующим образом. «Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебя надежду». Славный фельдмаршал Шереметьев смиренно просит походатайствовать за него перед государем. Просил я его царское величество о милосердии, чтоб меня пожаловал, отпустил в Москву и в деревню для управления, и чтоб успел я отделить невестку свою со внуком. Макаров знает, когда и при каких обстоятельствах лучше занести бумагу к монарху, чтобы не получить отказа. Может, ускорить или замедлить дело, вовремя напомнить Его Величеству о чем-то или не напоминать. Рост влияния Алексея Васильевича можно проследить по тому, как к нему обращается в письмах первый вельможа страны Меньшиков, некогда сам пристроивший к царю своего человечка. Сначала Светлейший пишет попросту «Господин Макаров» или «Господин секретарь», но в 1720-е годы адресация уже иная. «Благородный господин кабинет-секретарь». Отношения между ними все эти годы хорошие. Макаров из тех, кто помнит добро, но постепенно роли меняются. И теперь уже Александр Данилович зависит от кабинета секретаря, а не наоборот. Особенно важным для Меншикова расположение былого протеже становится в 1724 году, когда Петр отворачивается от своего старинного приятеля. Дружба Меншикова с Макаровым станет одним из решающих факторов в борьбе за престол.